— Отличная работа! — Эпин, рука Логана чертила в воздухе быстрые кресты, глаза были устремлены в небо. — Господи, ты видишь, это не я! Моя девочка сдернула повязку и молча смотрела на недвижимое тело. — Что дальше? — спросила она. — Беритесь за ручку. До святого м а в р и к и рукой подать. Они понесли сундук, а я сел на землю под Лиметро Салье и убедился, что он же веханик, просто спит крепчайшим сном. Кто бы сомневался... Вернувшись на плечо, клетится, и я благодарно коснулся клювом ее щеки. В Японии, говорят, самурай не выбирает господина, но счастлив тот, кто служит благородному мужу, добавлят себя, или благородной деве. Мичмана около и з в о е н и я не оказалось. Каменный толстяк бесстрастно пучил на нас свои поросшие мхом глаза, журчал ручей, но п р о н ы р ы нигде не было. Куда подевался чертов молокосос?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 Ты спрятал пистолет под одеждой. Но зачем? Вам не удастся меня прикончить. Не на того напали. Проныра отступил еще на шаг и остановился. Дальше пятиться было некуда. Успокойся, дурак. На что ты нам сдался? Клей жив-здоров. Мы оставили его охранять в ход в тайник. Если б ты только видел, сколько там золота! Гарри поманил Мичмана за собой. Взгляни-ка, что у нас тут. Парень двинулся за ним очень осторожно, а оружие держал на готове.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 к а к и прежде гарри часто останавливался чтобы дать отдых руке он все болтал балагурил отгадайте загадку какой предмет весит сотню ливров а тянет на 4 миллиона не слишком изящно каламбурил ирландец и сам себе с хохотом отвечал вот этот сундучок по- французски ливр не только серебряная монета, но и мера веса равная одному фунту. А сколько будет 4 миллиона разделить на 4 л е т и ц а молчала.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 Не выпить за такое дело с к в е р н а я п р и м е т а Но Мичман тряс головой. «Язык ты, что ли, проглотил? Пей, я тебе говорю! Будешь упрямиться, насильно волью в глотку». Поняв, что ирландец не отвяжется, Проныра наконец взял флягу, но пил как-то странно, оттопырив щеку и крошечными глоточками. Эффект это, впрочем, не ослабило. Минуту спустя несчастный болван подался вперед...